Ненаписанный роман. Вид у нее до того несчастный, что его одного достаточно, чтобы перевести взгляд с газеты на лицо этой бедняги. Решительно ничем не примечательное, не будь она до того несчастным, а так, чуть ли не символ удела человеческого. Жизнь — то, что видишь в глазах людей. Жизнь — то, что они узнают. А раз узнав, как не честь, а не скрыть, им никогда не забыть чего? Скорее всего того, что жизнь есть жизнь. Пять лиц напротив, пять взрослых лиц. И какой опыт стоит за каждым. И все стремятся утаить его. О, вот ведь что удивительно. На всех лицах мета сдержанности. Губы сжаты, глаза прикрыты. Все силятся утаить или умолить свой опыт. Один курит, другой читает, третий проверяет записи в блокноте, Четвертая изучает карту железной дороги на противоположной стене. А пятая... Пятая ничего не делает. Вот в чем весь ужас. Она смотрит на жизнь. «Бедняга моя незадачливая, не нарушай условия игры. но ну, пожалуйста, ради всех нас, таись». Словно услышав меня, она подняла глаза, заерзала, вздохнула. Казалось, она разом и просит у меня прощения и говорит. «Знали бы вы...» И снова стала смотреть на жизнь. «А я знаю», — без слов ответила я, приличие ради, опустив глаза в «Таймс». «Знаю все. Вчера в Париже подписан мирный договор между Германией и державами Антанты. Сеньор Нитти, итальянский премьер-министр, в Донкастере произошло столкновение пассажирского поезда с товарным. «Все мы знаем. Таймс знает» но прикидываемся, будто не знаем». Взгляд мой опять скользнул поверх газеты. Она передернулась, вывернув руку, почесала между лопатками и покачала головой. И вновь я окунулась в великий источник жизни. «Что не возьми», — продолжала я. «Рождение, смерти, браки, придворную хронику, привычки птиц, Леонардо да Винчи, санхельское убийство, большие оклады, стоимость жизни, да что не возьми, — повторила я, — в «Таймс» найдешь все. И вновь она бесконечно утомленно закачала головой из стороны в сторону, пока голова ее не замерла, точно юлак, который надоело вращаться. От такого горя, как и ее, «Таймс» не защитится. Но при других не очень-то поговоришь. Чтобы оградиться от жизни, лучше всего сложить газету аккуратным квадратиком, хрустящим, плотным, такой даже жизни не одолеть. Покончив с этим, я подняла глаза. Теперь я в безопасности. Вот мой заслон. Заслон не помог. Она пронзила меня взглядом так, словно выискивала в моих глазах хоть крупицу мужества с тем, чтобы обратить ее в прах. Одна ее часотка чего стоила. Она развеивала все надежды, рассеивала все иллюзии. И так мы с грохотом промчались по Сурою и пересекли границу Сусекса изучая жизнь я не заметила как остальные пассажиры вышли один за другим и мы если не считать мужчины читавшего газету остались одни в купе а вот и станция три моста поезд прополз вдоль платформы и остановился выйдет ли здесь наш попутчик я сама не знала о чем молить и в конце концов помолилась чтобы он остался и в ту же секунду он поднялся небрежно скомкал газету явно отслужившую свою службу Распахнул дверь настиж и оставил нас наедине. Бедняга наклонилась ко мне и завела тусклый бесцветный разговор о том, какие станции мы проезжаем, как она отдыхала, о своих братьях в изборне, о том, что зима в этом году, теперь уже не припомню, то ли ранняя, то ли поздняя. И, наконец, выглянул в окно, но что она могла там увидеть? Только жизнь. Шепнула. «Уезжать истому хуже нет». «Вот оно, сейчас выясним, что ее терзает». «Моя невестка?» Горечь в ее голосе едкая, как лимон, и, обратясь не ко мне, сама к себе пробормотала. «Ей что не скажи, — говорит, — ерунда, и они за ней вслед». А меж она ежилась так, словно у нее спина в мурашках, как кожа у ощипанной курицы в витрине мясной лавки. «Ну и корова!» — судорожно прервалась она. Можно было подумать, будто огромная тупая корова, пасущаяся на лугу, напугав ее, спасла от излишней откровенности. Дальше она передернулась, а дальше, так же неловко, как и прежде, вывернула руку, словно у нее пекло или зудело между лопатками. И вновь мне показалось, что несчастнее ее нет женщины на свете, и вновь я попрекнула ее, хоть и без прежней убежденности, ведь, будь ее несчастье, не беспричинны, И будь их причины мне известны, тогда ее нельзя осуждать. Невестки они, начала я. Губы ее сжались, словно готовясь изрыгнуть хулу. И так и не разжались. Она лишь сняла перчатки и стала стирать грязь с окна. Терла сердцем, будто хотела стереть навек. Но что, пятно заразу? И тем не менее, как она не терла, пятно не поддавалось. И она откинулась назад, и вновь ее передернула, и вновь рука ее потянулась к спине, оправдывая мои ожидания. Бог знает, что заставило меня снять перчатку и, в свою очередь, приняться тереть мое окно. Оно тоже было в одном месте запачкана, и как я не терла, грязь не сходила. И тут меня тоже передернуло. Я потянулась рукой к спине. Ощущение было такое, будто кожа у меня отсырела, как у ощипанного цыпленка в витрине мясной лавки. Между лопатками зудела, свербела, мокла, саднила. «Достанет ли до туда моя рука?» Я украдкой вытянула руку. Она заметила это. По лицу ее мелькнула улыбка и скрылась. И какая насмешка, какая жалость просквозила в ней. Но она выдала, открыла свою тайну, заразила своей заразой к чему теперь слова. Я откинулась на спинку в своем углу, заслонилась от нее, и, видя перед собой лишь холмы и лощины, серые лиловые краски зимы, я разглядывала ее, проникала в ее тайну, проникала под ее нацеленным на меня взглядом. Хильда зовут невестку. Хильда? Хильда Марш. Хильда. Она цветущая, пышногрудая, степенная. Хильда встречает такси на пороге, держит деньги наготове. «Бедняжка Минни, до да чего высохла щепкой-щепкой?» И плач с прошлого года еще обносился. «Но при двух-то детях больше от себя не оторвешь. Не надо, Минни, я приготовила. Держите». Не на ту напали водитель. «Проходи, Минни, да я бы тебя внесла, не то что твою корзину». И они проходят в столовую. «А вот и тетя Минни, дети». Кулаки с зажатыми в них ножами и вилками медленно опускаются. Они, Боб и Барбара, сползают со стульев, чино тянут руки и опять заползают на стулья. Куснут и таращатся, куснут и таращатся. Но мы пройдем мимо. Мимо безделушек, фарфорового блюда в листиках клевера, желтых прямоугольников сыра, белых квадратиков печенья. Мимо. Впрочем, нет. Погодите-ка. Посреди обеда она вновь передергивается. Боб, так и не вынув ложки изо рта, таращится на нее. Скорее, доедай свой пудинг, Боб!» И все же Хильда недовольна. И чего бы ей корежиться? Мимо-мимо прямиком к лестнице наверх. Ступеньки, обиты медью, линолеум и шаркан. И вот, наконец, спаленка с видом на изборнские крыши. Зигзагами, как гусеницы, бегущие туда-сюда полосы красного-желтого, крытые и сине-черным шифером. Ну вот, Минни, дверь заперта. Хильда, грузно ступая, спустилась в подвал, а ты отстегиваешь ремни на корзине, раскладываешь на кровати жалкую ночную рубашку, ставишь рядом войлочные тапочки с меховой опушкой. Зеркало. Нет, ты не смотришься в зеркало. Аккуратно откалываешь булавки от шляпы. А вот и ракушечная шкатулка. Интересно, что в ней? Ты трясешь ее. Жемчужная запонка, та же, что в прошлом году, только и всего. Дальше чихаешь, вздыхаешь, садишься у окна. Три часа дня, на дворе декабрь, сеется дождик. Один огонек светится совсем низко под стеклянной крышей большого галантерейного магазина. Другой повыше, в комнатушке прислуги. Этот второй гаснет. Смотреть больше не на что. Минутный пробел о чем ты думаешь дальше дай ка гляну на скамью напротив она дремлет а может быть и прикидывается так вот о чем бы она могла думать сидя у окна в три часа дня о здоровье о деньгах о горах о боге да да примостившись на краешке стула мини глядит поверх избранских крыш и молится богу вот и отлично и еще она может протереть стекло чтобы лучше видеть бога Только какого бога она видит? И кто бог мини-марш, бог избранских задворок, бог трех часов пополудни? Крыши я тоже вижу, вижу и небо, но вот узреть бога. Скорее походит на президента Крюгера, чем на принца Альберта. Ничего лучше я не могу предложить. Я вижу, вот он сидит на стуле в черном сюртуке и не так уж высоко. Облако другое, я, пожалуй, могу расстараться. Нужно же ему на чем-то восседать. Дальше в руке его, возлежавшей на облаках, появляется жезл. Или это дубинка. Черная, толстенная, шишковатая. Он равный старый самодур. Бог-мини-марш. Не он ли наслал на нее зудешь и свербешь не втерпешь? Следы греха. Вот что она стирает с окна. Ну, конечно. На ее совести преступления. Преступлений так много, только выбирай. Мчатся мелькают леса. Летом здесь залиловеют колокольчики. Придет весна, и там в прогале запестреют примулы. Здесь, верно? Они расстались двадцать лет назад. Нарушенный обед? Нет, это не для Минни. Минни — верная душа. Как она заботилась о матери, все свои сбережения спустила на надгробье, венки под стеклянными колпаками, нарциссы в кувшинах. Но я отвлеклась. Преступление. Они сказали бы, что она затаила горе, загнала вглубь свою тайну, тайну пола, так сказали бы они, ученые мужи. ну что за вздор взваливать на нее еще и проблемы пола. Нет. Скорее так. 20 лет тому назад, когда она шла по Кройденским улицам, блеснув в электрическом свете, лиловые ленты за зеркальным стеклом галантерейной лавки приковали ее взгляд. Она замешкалась у витрины. Уже седьмой час. Если припустить побыстрее, можно еще поспеть домой. Протиснулась в крутящуюся дверь. Торговля в разгаре. На лотках пенятся ленты. Она замирает... Тянет к себе эту, щупает ту с выпуклыми розами. Не надо выбирать, не надо покупать. И каждый лоток таит в себе новые соблазны. Мы закрываем только в семь. Уже семь. Она бежит, летит, спешит. И вот она дома. Слишком поздно. Соседи, врач, братишка, чайник. Ошпарился. Больница. Умер. Или только... «Испуг и раскаяние». «Ах, да, не важны мне подробности. Важно то, что теперь ей не избыть пятна греха, вечной вины. Вот она, между лопатками». «Да, похоже», — подтверждает она кивком. «Так все и было». «Было или не было, и что было, какое мне дело? Не в том суть. Лиловые ленты в лавке галантерейщика — этого достаточно». Пусть пустяковая, пусть избитая. Хоть преступлений так много, только выбирай. Но большинство... Дай-ка я еще раз брошу взгляд на скамейку напротив. Все еще дремлет, а может быть и прикидывается. В лице некровинки, исчахшие, губы сжаты. Видно упрямая, вот чего никак не ожидала. Какие уж тут тайны пола. Большинство из них не твои преступления. Твое преступление пустяковое только воздаяние серьезное. И вот открываются церковные врата, жесткая деревянная скамья принимает ее, она преклоняет колено на темных плитах, ежедневно, зимой, летом, в сумерках, на заре. Она и сейчас здесь, она молится. И грехи ее падают, падают, падают, и все на пятно. Оно вспухло, оно пламенеет, оно пылает. И тут она передергивается. Мальчуганы тычут в нее пальцами. Вот и Боб сегодня за обедом. Но хуже нет пожилых женщин. Ты впрямь не можешь больше молиться. Пора идти. Крюгер ушел под облака. Его смыло, будто по нему прошлась кисть с серой краской, которой примешали чуточку черного. Даже краешек дубинки пропал из виду. И всегда так. Стоит только узреть его, ощутить его присутствие и тут же кто-то вторгается. На этот раз Хильда. Как она тебе ненавистна. До чего дошла. В ванную с вечера запирает. А тебе и всего-то нужно ополоснуться холодной водой. Когда всю ночь проворочаешься без сна, кажется, ополоснешься, и чуть полегче станет. А за завтраком Джон и дети туда же. Хуже всего за столом. А то еще и гости. И за папоротниками не утаится от взглядов. Они тоже обо всем догадываются. И ты уходишь, бредешь по набережной, море катит серые волны, ветер гоняет бумажки, под зелеными стеклянными навесами гуляют сквозняки, за стулья берут по два пенса. Какая дороговизна! А то можно бы послушать проповедников. А вон негр, а вон тот какой просто умора а вон человек с попугаями, жалостные какие. Неужто здесь нет никого, кто бы думал о Боге? Ведь вот он, примехонько над пирсом, и жезл в руке. Но нет. Небо сплошь серое, а если и проглянет синева, белые облака тут же скроют его лик и музыка, военный оркестр. Что это они тут удят? И улов бывает? А дети-то, дети глядят во все глаза. Ну что ж, а теперь домой за дами. Домой? задами. В словах есть смысл. Их мог произнести и тот старик с бородой. Да нет, по правде говоря, он ничего не сказал. Но смысл есть во всем. Прислоненные к дверям плакаты, вывески над витринами, краснощеки и яблоки в корзинах, женские головки за окнами парикмахерской, все говорят «Мини-марш». И вдруг заела «Яйца подешевели». И всегда так. Я вела ее к водопаду, прямой дорогой к умопомрачению, а она, как стадо овец, примерещившихся во сне, поворачивает, проскальзывает между пальцами. Яйца подешевели. преступление несчастья, восторги или ли не для мини-марш. Она прочно прикована цепями к земле, ни разу не опоздала к обеду, ни разу дождь не застиг ее врасплох без плаща, ни разу не смогла забыть о том, что яйца подешевели. И вот она уже дома, вытирает ноги у дверей. Правильно ли я тебя разгадала? Но человеческое лицо, человеческое лицо над убористой газетной страницей больше содержит, больше удерживает. Теперь глаза ее открыты, взгляд нацелен. А человеческий взгляд, как бы точнее определить, Он отрывает, отъединяет. Стоит притронуться к стебельку, и мотылек вспорхнул. Мотылек, что вечерами парит над желтым цветком. Вскинешь, поднимешь руку. И он уже вспорхнул, воспарил, взмыл. Не подниму я руки. Пари, так уж и быть. Пархай! Жизнь, душа, дух, как тебя не именовать? Мини-марш и я над своим цветком и ястреб над зарей всегда одиноко иначе чего стоит наша жизнь взлететь парить вечером парить днем парить над землей Моновение руки взмыл взлетел и снова сел одинокий никому невидимый но видящий все а под ним такой покой И такая красота. Ничего не видеть, ничего не чувствовать. Глаза других — наши узилища. Их мысли — наши клетки. Воздух над тобой, воздух под тобой. И луна, и бессмертие. Ой, но я плюхаю с неба на землю. И ты в своем углу, ты тоже плюхнулась на землю. Как там тебя, женщина? «Минни-марш, тебя, кажется, так зовут». Вот она вцепилась в свой цветок, открыла сумку, вынула из нее скорлупу, яйцо. Кто это сказал, что яйца подешевели? Ты или я? «Ну да, это ты сказала по дороге домой. Помнишь, тогда еще старик открыл зонтик, или он чихнул? Как бы там ни было, Крюгер скрылся, и ты пошла домой за дами и вытирала ноги у дверей. Вот именно». А теперь ты расстелила на коленях носовой платок и роняешь в него зазубренные куски скорлупы, клочки карты, головоломка. Жаль, что я не могу ее составить. Если б только ты посидела смирно, сдвинула колени, карта вновь распалась. Вниз по отрогам мант несутся, рушатся беломраморные глыбы, сминают, сметают на своем пути полчища испанцев-погонщиков, караван-мулов добычу Дрейка, злато и сребро. Но вернемся же. К чему? Куда? Она открыла дверь, поставила зонтик в стойку, это само собой разумеется, так же, как и запах жаркова, доносящийся из подвала. Точка, точка, точка. Но что мне не под силу избыть, что я должна, пригнув голову, закрыв глаза, с бесстрашием бойца и бешенством быка разогнать, расточить? это, конечно же, тех людей за папоротниками, разъезжих торговцев. Я прятала их там все это время, надеясь, что они каким-то образом сгинут или еще того лучше возникнут. Иначе и быть не должно, если мое повествование обретет полноту и плавность, судьбу и трагедию, как и положено повествованием, и в движении своем увлечет за собой парочку, а то и тройку разъезжих торговцев и чистокол тещины языка». За зелеными штыками тещина языка почти не видно было разъезжива торговца. За рододендронами его и вовсе не было бы видно, а заодно порадовали бы и меня. Красное и белое — вот к чему меня тянет, вот к чему меня манит. Но рододендроны в изборне в декабре на столе маршей. Нет-нет, рука не поднимается. Им больше подходят снитки и сутки, помпушки и папоротники. Может быть, попозже у моря выберется еще минутка. Более того, меня разбирает желание, проникнув за сквозную зелень и грани хрусталя, рассмотреть, разглядеть мужчину напротив. Всего одного, дай бог мне с ним справиться. Ведь это Джеймс Могридж. Марша его еще зовут Джимми. мини послушай, не дергайся, пока я с ним разберусь. Джеймс Могридж торгует, погодите-ка, пуговицами. Но для них время еще не приспело. Крупные и мелкие, на длинных картонках, одни яркие, как павлиний хвост, другие тускло-золотые, одни из горного хрусталя, другие коралловые. Но я же сказала, их время еще не приспело. Он разъезжий торговец, и по четвергам наведывается в изборный, обедает у тумаршей. Багровое лицо, жесткий взгляд маленьких глазок, и совсем заурядным его никак не назовешь. Вот уж нет. «Зверский аппетит. Так оно надежнее. Он глаз не поднимет на минни, пока не подберет хлебом весь соус. Салфетку засунул углом заворот. Но это слишком примитивно. Может, читатель такое любит, мне это не по вкусу. Давайте-ка перескочим к Могриджевым домочадцам, пустим их в дело». Так вот, по воскресеньям Джеймс самолично чинит башмаки всей семье. Он читает истину. Чем же он увлекается? Розами, а жена, она бывшая сестра милосердия, очень интересно. Ради всего святого детя хотя бы одну женщину назову, как мне нравится. Но не тут-то было она из числа неродившихся родившихся детей шума, незаконно рожденных, но от того не менее любимых, как и мои рододендроны. И сколько их погибает в каждом дописанном до конца романе, лучших любимейших, не с тем числа. А Могрич. Живет себе и живет. Тут жизнь дала Маху. Вот она, Минни, ест свое яйцо на скамейке напротив, а на другом конце железнодорожной ветки, мы уже миновали Льюис, там должен быть Джимми. И чего она корежится? Там должен быть Могрич, промах жизни. Жизнь диктует свои законы. Жизнь преграждает путь. Жизнь за папоротником. Жизнь — тиранка. Что есть, то есть, но не самодурка. Нет, нет, поверьте, я пришла к нему по доброй воле. Бог ведь какая сила повлекла меня к нему через папоротники и сутки, замызганный стол и захватанные бутылки. Пришла потому, что меня потянуло приткнуться на упругой плоти, на крепком хребте, где угодно, лишь бы угнездиться на теле, в душе Могриджа мужа. Как ладно он скроен, хребет... Гибкий, как китовый ус, стройный, как тополь. Ребра, раскидистые ветви, кожа, туго натянутый парус, красные складки щек, сердце, мощный насос, а тем временем сверху валится темными кусищами мяса, не низвергается пиво, дабы вновь всосаться в кровь. А вот, наконец, и глаза. Они видят нечто за чистоколом тещины языка. Черно-белое, унылое, и опять уставились в тарелку. Затещенным языком они видят пожилую женщину. Сестра Марша до Хильды ей далеко. Теперь на скатерть. Марш знает, что стряслось у Морисов. Обсудить сласть, а вот и сыр, и опять в тарелку. Повернула ее, ручища-какие. Теперь на женщину напротив. Сестра Марша на брата, ни капельки не похожа. Жалкая пожилая тетка. Кур надо кормить как следует. Господи ты боже, из чего это она дергается? Я что-то не так сказал? Горе, просто горе с этими пожилыми тетками. Горе, горе. Да, мини я знаю, ты дернулась, но погоди минутку. Прежде Джеймс Могридж. Горе, горе, горе. Какие слова, какой звук. Как стук молотка по сухой доске, как биение сердца ретивого китобоя когда волна бьет за волной, и зелень вот мутна. Горе, горе. Это похоронный звон по страждущим душам. Успокоить их, упокоить, обредить в саван со словами «Прощай, будь счастлив». И тут же «А чего угодно вам?» И хотя Могриджи сорвет еще для нее розу в своем садике, возврата нет и быть не может. Что же дальше? Сударыня, вы опоздаете на поезд. Ведь они не мешкают. Вот как заведено у людей. Вот какие слова будет отклик. А вот и святой Павел, и автомобили. Но мы смахиваем крошки. Ой, Могрич, посидите еще. Вам уже пора? Это вы катите по изборну в коляске. Это вы тот человек за бастионами зеленых картонок. Он еще восседает так величаво, и взгляд у него, ну, сфинкс сфинксом, и весь он какой-то замогильный, и вид его наводит на мысли о похоронных дел мастере и гробе, а лошадь и кучер впереди теряются в сумерках. «Скажите, пожалуйста». Но захлопнулись дверцы. «Никогда больше нам не встретиться. Могридж, прощай». «Да, иду, иду, прямо наверх» разве что минутку помешкаю. Какая муть поднялась в голове, в какие водовороты затягивают эти монстры. Бушуют волны, раскачиваются водоросли, зеленые тут, черные там, бьются о песок, но мало-помалу все возвращается на свои места. Осадок сам собой просеивается, и покой, прозрачность открываются глазу, и уста творят молитву по душам погибших, тризну по тем, с кем нам никогда больше не встретиться». Джеймс Могридж отошел, представился: «Что там у тебя, Минни? Мочи моей нет терпеть». Если она так сказала... Дай-ка гляну на нее. Она смахивает яичную скорлупу. Скорлупа летит вниз по отвесным откосам. Сомнений нет, так она и сказала, когда, привалясь к стене, пощипывала бомбошки, окаймляющие бордовые портьеры в спальне. Но когда сам говоришь «собой», кто тогда говорит? Погребенная душа, дух, загоняемый все глубже и глубже в глубь самого главного подземелья. То самое я, которое приняло схему, отринуло свет. Трусливо говоришь. Зато как оно прекрасно, когда, помахивая фонарем, неустанно носится ввысь вниз по сумрачным ходам. «Нет больше сил моих», — говорит дух. «И этот тип за обедом, и Хильда, и дети туда же!» Боже, как она рыдает! Этот дух оплакивает свой удел, метущийся дух. Он жаждет приткнуться на коврах, которые с каждым днем садятся все сильнее и сильнее, скукоживающихся, уходящих из-под ног клочках вселенной, где в небытие уходит все. Любовь, жизнь, вера, муж, дети — И кто знает, какие лепота и красота поблазнившиеся некогда откровится не для меня, не для меня. Что же остается? Пышки? Облезлый старый пес? Бисерные салфеточки, думается мне. И единственная прихоть — нижнее белье. Если бы мини-марш переехала машина и ее увезли в больницу, даже сестры и доктора и те бы подивились. Тут тебе и перспектива, тут тебе и прозрение, тут тебе и даль. А в ней темная точка в самом конце улицы. Зато пока, пока чай благоухает, и пышка с пылу жару, и пес... не иди на место, мальчик, смотри, что тебе мама принесла. И, взяв перчатку с продырявленным пальцем, ты вновь вызываешь на бой вечно расширяющего свои пределы демона. Демона прорех. Вновь возводишь крепостные стены, Водишь иголкой серой шерстяной нитью туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, взад-вперед. Ткешь паутину, которую и самому Господу Богу. Тсс, не думать о Боге. Какая прочная штопка, не штопка, а загляденье. Пусть ничто не тревожит ее, пусть мягко струится свет, и облака высвечивают зелень первой наклюнувшейся почки. Пусть воробей опустившись на ветку, сронит повисшую на ней дождевую каплю. «Почему ты подняла глаза? Что причиной? Звук? Мысль?» «Господи! Вновь возвращаемся вспять к твоему проступку, к лиловой ленте за зеркальным стеклом. Но вот идет Хильда. Унижение, поношение. Ой-ой. Заделаем брешь». «За что перчатку, мини-марш прячет ее в ящик». Решительным жестом задвигает его. Я вижу ее отражение в зеркале. Губы стиснуты, подбородок задран. Она принимается шнуровать ботинки. Дальше подносит руку к шее. Что изображает ее брошь? Амелу или крылышки? И что вообще тут творится? Если я не попала пальцем в небо, пульс у тебя участился, приближается решительный момент, нити скрещиваются впереди агара. «Сейчас или никогда?» «Господи, спаси тебя и помилуй!» «Вперед! Мужайся!» «Не отступай! Смелей!» «Она уже на пороге!» «Не давай ей садиться на шею!» «Открывай дверь, и я с тобой заодно!» «Начни первое. «Потягайся с ней силами, чтобы ей пусто было!» «Ой, извините!» «Да, это Истборн!» «Сейчас я помогу вам снять ее!» «Дайте-ка попробую за ручку!» И все же, Минни, хоть мы и не показываем вида, я тебя разгадала. Теперь ты мне ясна. Это весь ваш багаж? Уж не знаю, как вас благодарить. И все же, почему ты озираешься? Хильда не придет встречать тебя. И Джон не придет. И Могридж мчит сейчас где-то по ту сторону Истборна. Вы уж извините, лучше я подожду своего саквояжа, так оно надежнее. Он пообещался меня встретить, «А, вон и он, мой сынок!» И они удаляются вместе. «Ну и ну, чтоб мне пусто!» «Вот уж, Минни, ничего я не ожидала, того не ожидала!» «Странный юнец!» «Погоди, я ему скажу, Минни, мисс Марш!» «Хотя кто его знает?» «Вот и плащ у нее как-то подозрительно топорщица. «Да нет, быть того не может, это никуда не годится!» Смотри, как он к ней наклонился, когда они подошли к контролёру. Она отыскала свой билет. В чем тут дело? И они уходят прочь, вдаль, рука об руку. Вот так-так, мой мир рушится. На чем стою? Что знаю. Это вовсе не мини. И не было никогда никакого Могриджа. И кто такая я сама? И жизнь пуста хоть покати шаром. И все же последний взгляд на них. Они сходят с тротуара, она огибает большое здание следом за ним, преисполняет меня восторгом, меня захлестывает вновь. Загадочные незнакомцы, мать и сын. Кто вы такие? Почему идете по улице? Где будете спать сегодня? Где завтра? Ой, как крутит, бурлит. Меня сносит заново. Я пускаюсь вслед за ними, машину снуют туда-сюда, Брызжет, льется яркий свет, зеркальные стекла витрин, гвоздики, хризантемы, плющ в сумрачных садах, тележки молочников у дверей. Куда бы я ни шла, я вижу вас, загадочные незнакомцы. Вижу, как вы заворачиваете за угол матери и сыновьям. Вы, вы, вы. Я прибавляю шаг, иду следом за вами. А это, думается мне, море. Пейзаж сер тускл, как зала шелестят и шепчут волны. Если б я преклоняла колено, если б соблюдала обряды эти древние причуды, только вас, незнакомые мне люди, вас бы я божествляла. Если б я распахнула объятья, только тебя заключила бы я в них. Тебя привлекла к груди обожаемый мир».